Элизабет и Октавио. Элизабет – курсантка-виртуоз школы «Дружная семья», возглавляет подразделение предвестников. Она помогает Офелии освоиться на Вавилоне и в школе. Эта высокая стройная девушка с лицом, осыпанным веснушками, занимается базами данных и способна усвоить море информации, но напрочь лишена чувства юмора. И хотя сама Элизабет бесправная на Вавилоне, она оказывается одним из немногих союзников Афилии среди предвестников. В отличие от Элизабет, которая принадлежит крестникам Елены, Октавио знатный юноша, потомок Палукса. Будучи визионером, он наделен сверхмощным свойством видения, так же, как и его мать, леди Септима, преподаватель школы «Дружная семья». Октавио мечтает стать виртуозом среди предвестников, но хочет заслужить эту почетную степень собственными силами, без помощи матери, которая добивается для него первенства в школе. Абсолютно неприемле методы леди Септимы, юноша проникается дружескими чувствами к Фелие, желая доказать ей, что он благородный человек, хотя рискует при этом оказаться втянутым в опасные ситуации, с которыми ему трудно будет совладать».